Глава вторая. Город детства. Как мне жить дальше, день за днем? Кто придаст мне сил? Где я буду в безопасности? Где мое место в этом огромном печальном мире? Как мне забыть те прекрасные мечты, что нас объединяли? Они потеряны, их не найти. Как мне жить дальше? Фредди Меркури. How can I go on? Будить их никто не стал, но и спать долго Айнери не собиралась. Это она всегда успеет. Не так давно ей довелось побывать аж на другом материке, да еще и в столице, так что вроде бы здесь, в крошечном городке родной Ордены, ее ничего особо интересного и не ожидало, но ей хотелось посмотреть на место, где вырос Йоран. Тот по старой привычке проснулся еще до нее, уже оделся и теперь стоял у окна, глядя на улицу, в светлый утренний сумрак. Услышав, что она зашевелилась, Йоран обернулся и улыбнулся ей. «О, Кириат, как же приятно было с самого утра знать, что он рядом», открыв глаза первым делом видеть его улыбку. Кажется, он слегка оттаял после того отчаяния, в которое повергла его смерть короля». Может быть, в родном доме к нему, наконец, вернутся спокойствие и умиротворение? Хотя Айнери не могла отделаться от мысли, что спокойствие и умиротворение им не видать еще очень долго. И потому особенно остро воспринимала такие вот мгновения. Забавно, до этого она и не подозревала, что может быть настолько чувствительной. Умывшись и позавтракав на скорую руку, Айнери стала решать, какое надеть платье. Выбор был невелик, да и модницей она никогда себя не считала, и все же не могла удержаться от соблазна показаться незнакомым людям не в походной одежде, а в чем-то, что подчеркнет ее красоту. До этого Айнери не задумывалась о своей внешности, о том, красиво ли. Но восхищенные взгляды Дина, а после и Йорана заставили ее несколько пересмотреть свое отношение к женским штучкам. И неожиданно для себя она обнаружила что некоторые из них весьма не дурны. Выбрав, наконец, шерстяное темно-зеленое платье с боковыми разрезами и вышивкой золотой нитью, Айнери привычно нацепила перевесь с клинками, но, заметивший это, Йоран покачал головой. «Оставь лучше тут. Сиховеец никогда не поверит, что кто-то из его народа продал чужеземцу это оружие. Тебя тут же обвинят в воровстве, и оспорить это будет очень трудно». «Не зная я тебя, сам бы не поверил, что Элатри достались тебе честным путем. «Мне очень непривычно без оружия», — запротестовала Айнери. «А уж после всего, что случилось этим Майлингеном...» «Я понимаю, это для тебя не просто клинки». Он мягко взял ее за руки. «Но мы в приграничной крепости. Тут безопасно, если, конечно, и в самом деле война не начнется. но и тогда стены продержатся немало дней». Это уж не говоря о том, что я рядом. Айнери нехотя запихнула Элатри под котомку с вещами и позвала Дана. Внезапно распогодилась. Конечно, теплее не стало, но, по крайней мере, небо очистилось, дул не сильный ветер. Поеживаясь, Айнери подняла повыше воротник куртки и натянула теплые перчатки. Они собирались вернуться на рыночную площадь, но пройти большим кругом, и рассмотреть все как следует. Почти в любом направлении взгляд натыкался на крепостные стены, кирпичную внутреннюю и возвышавшуюся над дни внешнюю, сложенную из огромных булыжников с высоченными сторожевыми башнями. Поверху прохаживались дозорные, не очень много, но Айнери догадывалась, что в случае чего из башен готова появиться подмога. Юрен был прав. С такой защитой в самом деле можно ощущать себя в безопасности. Стены Виорена были ниже раза в полтора, а по толщине и вовсе теперь казались несерьезными. Это Айнери отметила еще вчера, при въезде во Фреден, но тогда у нее не хватило времени осмотреться, да и темно уже было. Сейчас же девушка даже сошла с дороги и пробежала мимо склада к громаде серого камня. Провела рукой по шершавой поверхности прохладной, наверное, и в жаркие сезоны, сейчас же и вовсе ледяной. Сколько же лет этим укреплениям? Она попыталась вспомнить, что знала из истории. Выходило, что городу порядка пяти веков, если не больше, и стенам столько же, ведь его изначально строили как крепость, наверняка еще в эпоху огня. Кирпич раскрошился бы и за сотню, так что внутреннюю стену построили явно позднее, если только ее периодически не подновляют, а вот природный камень время почти не тронуло. Конечно, ветра и дожди оставили следы, но лишь на самой поверхности. В целом стена была такой же прочной, как и прежде. Стоя у самого ее основания, Айнерия ощутила себя крошечной, как ростом, так и по возрасту. На миг город, состоявший всего из десятка коротеньких улочек, показался не таким уж маленьким, Однако стоило двинуться дальше, и это ощущение исчезло. Вот уже рыночная площадь, а за ней и главные ворота. За несколько секан они миновали, пожалуй, треть всего города. Теперь среди торговцев сиховидцев было разве что немногим больше, чем орденцев. Однако их товары в любом случае интересовали ее сильнее. Айнери подошла к прилавку с украшениями и принялась неспешно их перебирать, стараясь не замечать, как торговец расхваливает ту или иную вещь. Она не собиралась ничего покупать, просто вновь с грустью вспомнила свою лавку, какой-то была когда-то. Все те диковинки, что она видела каждый день. Теперь даже у Винды не выйдет сделать лавку прежней. Айнери скучала по брату. Они едва обрели друг друга и тут же снова расстались, но она отчетливо понимала, что как раньше уже не будет. Стрела к солнцу летит, не вернется, год прожитый вновь не начнется, говорил отец, когда учил их с Виндой не жалеть о прошлом и смотреть вперед. Брат не пропадет, она была уверена в этом, хоть он и долго не отпускал ее с Йораном, но в конце концов сдался. А лавка, что ж, если это больше не лавка семьи Таари, пусть будет лавка Винды, может еще и лучше прежней его дело создавать и дарить красоту людям а ее дело если уж я стрела и не могу выбирать куда лететь значит буду держаться в воздухе сколько получится решила айнери Йоран тем временем прошел немного вперед и обнаружился у прилавка с изделиями из кожи он дружески беседовал с еще одним психовийским торговцем они побродили еще поглазев на одежду оружие посуду И, наконец, Айнери это наскучило. Началась вторая дневная доля, и они двинулись назад в сторону жилых домов, но немного другим путем. Проходя мимо парка, Айнери увидела детскую карусель: колесо горизонтально закрепленное высоко на столбе и несколько свисающих с него веревок. Ты смотри, еще цела пока, воскликнул Йоран. Я в детстве на ней катался. Зная местных детишек, думал, быстро сломают, но, видать, добротно сделано. Хочешь прокатиться, пока подростки не набежали? В Виарене, насколько помню, таких нет. Давай, неожиданно для самой себя, согласилась Айнери. Она ухватилась за петельку на конце одной из веревок, разбежалась и подпрыгнула, ненадолго взмыв в воздух. Опустилась, оттолкнулась и взлетела вновь. Это наполнило ее детским восторгом. Опять нахлынули воспоминания. Винды как-то смастерил для нее качели на дереве рядом с домом. Ей нравилось кататься на них вечерами. Это было так давно, даже словно и не с ней вовсе. А теперь можно хоть на миг ощутить себя прежней. Йорен весело смеясь наблюдал за ней, а потом и сам ухватился за одну из веревок и полетел следом. Дан с радостным лаем носился за ними кругами. Так они крутились, пока не устали, и девушка спрыгнула, ощущая радость и легкое головокружение. И тут же оказалась в его объятиях. Айнери, Йоран смотрел на нее с какой-то особенной нежностью. Я хочу, чтобы ты приняла это. Он протянул ей плетеный кожаный браслет сочного зеленого цвета. Украшение как раз в ее вкусе. Удобно сидит, без всяких болтающихся подвесок, не слишком броская, но в то же время такое, что и не заметить трудно, да еще и подходит по цвету к изумрудам в ее сережках. Он знал, как ей угодить. Видимо, успел купить у того торговца, пока она перебирала украшения через прилавок от него. Она уже взяла браслет, но слова благодарности застыли на языке. Она сообразила одновременно с тем, как он заговорил. Это означает. Я знаю. Для сиховийцев это что-то вроде помолвки. Не обещание жениться, но знак того, что ты всерьез думаешь об этом. Но мы ведь пока еще в Ардене. Моя мать сиховийка. Я хочу, чтобы она поняла сразу, что ты не случайная подружка. Ты очень дорога мне, Айнери. Он поцеловал ее. Жадно, страстно, как в самый первый раз, и она ощущала то же. С каждым днем она лишь сильнее привязывалась к нему. Огонь, вспыхивавший в ней при его прикосновениях, разгорался все жарче. Айнере казалось, что она привыкла жить одна, полагаться разве что на смаль, что чья-то еще забота будет ей только в тягость, но сейчас ощущала, будто знает Йорна давным-давно, и ей, напротив, трудно было представить свою жизнь без него. Значит ли это что одна она была неполноценна и уязвима. Об этом думать не хотелось, ценность имела только это прекрасное ощущение завершенности. Айнерия позволила ему надеть браслет ей на запястье, выкинула из головы все тревожные мысли, наконец просто расслабившись и наслаждаясь этим мгновением. Оба проголодались и немного устали, Йорн решил, что для знакомства с городом они погуляли достаточно. К тому же пошел мокрый снег, так что было решено направиться к дому Йорана. Добрались туда они всего за пару секан. Все дома в жилом квартале Фредена походили один на другой, из светло-серого камня и кирпича или просто выкрашенные в белый, как объяснил Йоран, для того, чтобы легче находить дорогу в темноте. На одинаковом расстоянии друг от друга, с выходом прямо на улицу, никакого дворика или подъездной дорожки — Все просто, четко по военному. При этом жители старались привнести яркости в приграничный быт, красили и разрисовывали черепицу, ставни и оконные рамы, разводили цветы на окнах, ставили изящные кованые перила, вешали при входе фонари с цветными стеклами. Типовая застройка во всех крепостях так, заметил Йоран. Ширина улиц, высота домов, все прописано в уставе. Лишнего места здесь не бывает. Правда, с задней стороны все же дозволяется разбить сад или огород. Дом родителей Йорана отличался от соседних зеленой черепичной крышей. По бокам от входа в больших расписных горшках росли два пышных падуба, среди блестящих листьев которых ярко краснели ягодные грозья. На звук колокольчика вышла женщина, сначала показавшаяся слишком молодой для матери Йорана, и лишь приглядевшись Айнери смогла различить следы возраста. Густые черные волосы были самую малость тронуты сединой, морщины только начали намечаться на красивом лице. Темарис крепко обняла Йорона, сказав, как безмерно рада, что тот вернулся. Ее радость была искренней, но вела на себя сдержанно, не суетилась, не щебетала, как некоторые матери, в любом возрасте опекавшие своих детей, будто те все еще мальчишки. «А ты времени зря не терял!» «Смотрю, и невесту себе в виаре не нашел!» Подмигнула она Айнере, заставив тупо краснеть. «Заходите скорее, обед как раз готов!» «О, какой красавец к нам пожаловал!» Заметила она Дана и потрепала пса по холке. «Заходи и ты, угощу тебя косточками!» Еще в прихожей их сразу окутало нежным теплом. После промозглой сырости Было приятно расслабиться и расправить плечи. Вкусно пахло какой-то едой, и Эйнери ощутила, как урчит у нее в животе. Скинув верхнюю одежду при входе, она прошла в просторную комнату. Там царил порядок, но без излишней строгости. Все вещи лежали на своих местах, но не возникало опасений его нарушить, тронув что-то ненароком. Тлели угли в камине. На стенах висело несколько картин, Изображавших незнакомые пейзажи. Обстановка была бы вполне орденская, если бы не типичные сиховийские круглые половики и необычные украшения, свисавшие с потолка цеплявшиеся за полки шкафов и стены. Зеленые и золотые атласные ленты сплетались с конским волосом в узоры, создавая круг, отделанный перьями. Одним словом, было по-настоящему уютно. Так ощущаешь себя в родном доме. На большом круглом столе незаметно появились тарелки с густой похлебкой. Принявшись за еду, Айнери украдкой поглядывала на Темарис. Прежде Сиховицев она видела лишь мельком, в Виорене их было немного. Конечно, она знала Руша, но тому от Сиховицев досталась лишь внешность. Он с рождения жил в Ордене и родителей почти не помнил. Темарис была другой. Одежда, манеры, жесты — все выдавало в ней уроженку другой страны. Волосы заплетены в косички у висков и на макушке, подколоты сзади длинными медными шпильками и свободно падают на спину. Верхняя зеленая одежда, что-то вроде халата до колен, расшита золотом и серебром по подолу и рукавам и перехвачена в талии широким тканным поясом с кистями. На ногах — Широкие красные штаны, заправленные в домашние полусапожки без каблуков. Интересная и яркая Темарис привлекала и располагала к себе, и Айнери безумно захотелось ей понравиться. Когда миски с похлебкой опустили, их место заняло жаркое с овощами. Все время обеда болтали о пустяках, Йоран рассказывал о виарене и своей службе, а Айнери немного о себе и в основном о родителях и брате. И лишь когда дошло до напитков, легкого сиховийского вина и медового, настойного на травах чая, улыбка сошла с лица хозяйки дома. Она взглянула на сына так, что тот сразу замолчал и посерьёзнел тоже. «Что-то случилось?» — нахмурился он. «Судя по одежде, ты ведь не сегодня приехал?» — поинтересовалась ты, Марис. «Как спалось?» «Да, мама, мне нужно было поговорить с отцом» так что заночевал у него. Выспался отлично, а что? Тогда у тебя есть силы на серьезный разговор. Темные, чуть раскосые глаза глядели строго, словно все тепло и мягкое веселье выдуло из них степными ветрами. Законы гостеприимства, что в Сихави, что в Орде, не запрещают обсуждать дела с порога. Но потом у нас может не хватить времени. «Мама, ты меня пугаешь», — подался вперед Йоран. Что успела стрястись за ночь? Если бы за ночь, ты Марис горько улыбнулась. Случилось оно много лет назад и продолжается до сих пор. Тебе не понравится то, что я скажу, но все же выслушай и обдумай. Уезжай отсюда. Ты знаешь, что назревает, и тебе совершенно ни к чему в это лезть. Нет, стой. Она подняла ладонь, и вскочивший было Йоран опустился обратно, будто разом лишившись сил. «Дело вовсе не в трусости, не в том, чтобы опасаться за свою жизнь. Хоть ты и очень дорог мне, я не стала бы тебя отговаривать, если бы и правда стоила риска, но не теперь. Мужчины, как дети, все решают силой, но задумываются ли они о том, что было всему причиной? Когда-то давно Хангория первой начала войну, это так но пошла она на это не от хорошей жизни. Хангория. Древнее название Сихавии. Ордена же, победив в той войне, начала обирать и без того голодный народ. Прошли десятилетия, но короли Виарена по-прежнему считали, что сихавийцы им что-то должны. Любому было бы понятно, что рано или поздно это приведет к бунту, но Ардена слепа. Она давно повернулась к Сихавии спиной, считая детей степи поверженными и растоптанными. Но можно ли пленить ветер и сокрушить саму землю? Даже вытоптанная почва рано или поздно даст новые всходы, если оставить ее в покое надолго. Но почему именно сейчас не выдержал Юран. Годом раньше, годом позже или вовсе через десять лет — уже неважно. Нынешняя молодежь уже не верит рассказам о непобедимости Ордены, видит ее старой, ленивой, разжиревшей от сытой жизни, а потому слабой и уязвимой. Возможно, в этом и есть доля правды, но дело в другом. Помнишь ли ты историю моего народа? Сиховийцы ненавидят само это слово. Сихав навеки остался для них предателем. Они хотят вернуть времена славной Хангории, молодой, злой и опасной, умеющей заставить считаться с собой. Их несложно понять. Ты ведь и сам, уезжая отсюда, мечтал о подвигах. Молодежь всегда ощущает себя бессмертной, в то же время мечтая красиво погибнуть за высокие цели, а власть умело этим пользуется. Но ни те, ни другие не понимают, что реку времени вспять не повернешь, что каким бы прекрасным ни казалось прошлое, двигаться можно только вперед. Прав ли был Сихав, когда сдал страну Ордени? Был ли у него другой выбор? Кто уже скажет точно? Но верно одно. Он подарил своему народу десятилетия мира. Не самые легкие годы, но именно они позволили сихавийцам вновь набраться сил. И вместо того, чтобы проклинать его имя, им стоило бы, наконец, научиться говорить прежде, чем размахивать мечами. Но они выбирают войну. Это худший выход. Времена наступили и так нелегкие. Нам всем как никогда стоит держаться вместе, помогать друг другу по мере сил, просто чтобы выжить. Но вместо этого каждый, как обычно, норовит урвать кусок пожирнее, не думая, что кусок этот может оказаться последним. В этой войне не будет правильной стороны. В ней не за что сражаться. Вот почему тебе нужно бежать отсюда, пока не поздно. Йоран все больше мрачнел, а руки, до этого спокойно лежавшие на столе, сжимались в кулаки. Айнери с тревогой наблюдала за ним. Темарис говорила правильные вещи, но каждое ее слово камнем ложилось на плечи ее возлюбленного, и девушка молилась Кириат, чтобы ему хватило сил удержать эту ношу. «А как же отец?» — тихо спросил Йорн, когда мать ненадолго замолчала. Темарис тяжело вздохнула. Майл, конечно, не поймет. Возможно, он проклянет тебя, но суть это не изменит. Выставить себя трусом в его глазах и глазах своих друзей лучше, чем подвергать свою жизнь угрозе ни за что. Если Ордена победит, ей достанется лишь бедная степь. Если проиграет, ничего особо не лишится. Вряд ли Байордин станет худшим правителем, чем неопытная Ирмалена или те, кто стоит за ней. Боярдин, Умай, нынешний правитель Сихавии. «Сейчас ты не связан даже присягой, тебя ничто тут не держит. Ты ведь мечтал повидать мир. Лучшего случая не будет. А как же ты? Ты тоже уедешь?» «Я сделала свой выбор, когда согласилась выйти за твоего отца», печально улыбнулась женщина. «Он хороший человек и прекрасный муж, и я не могу его бросить тогда, когда он больше всего нуждается в поддержке. Уговаривать его бесполезно. Он всю жизнь служил Ордене и уже не сможет стать другим. Для него есть лишь одна правда. Я прожила с ним долгие и счастливые годы, а еще мы вырастили тебя. Если со мной что случится, уже не так страшно. Другое дело ты, еще не вкусивший толком жизни. Если Айнери тебе дорога, не разбивай ей сердце. Побудь с ней подольше, насладись жизнью, пока можешь, а под чужие копья лезть никогда не поздно. Уверена, Айнери поймет меня, как женщина женщину». Йорн задумался, в его глазах появилась тревога и какая-то загнанность. Тот же взгляд, какой Айнери видела у него в Виорене после известия о смерти короля Риолена. Положение, ни один выход из которого не кажется правильным — вопрос без верного ответа но и промолчать нельзя. «Я не знаю, мама», — устало произнес он наконец. «Тут не решить так сразу». «Я и не ждала, что ты согласишься, но хотя бы обещай подумать над этим. С девушкой своей поговори. Ты же подарил ей браслет не просто так. Если тебя собственная жизнь не заботит, подумай, каково ей будет, если с тобой что случится». Ты, Марис, поднялась, обошла стол и прижала голову сына к груди. «Хинали, я слишком сильно тебя люблю и не хочу потерять, но этот выбор только твой». «Хинали, милый, дорогой, на «Не думай обо мне и отце, думай о себе. Да прибудет с тобой благословение Ангизы, да поможет она тебе выткать узор на поясе твоей жизни». «Ангиза, «Сихавийского хранительница», так в Сихавии называют Рейну-создательницу. Дальше разговор не клеился. Дав обещание вернуться с вещами и отныне ночевать здесь, юноша и девушка вышли на крыльцо. Йорн замер, глядя вверх. Затянутая серыми тучами небо странно высветлила его глаза, обычно такие синие и ласковые, и Айнери почудилась, что он сейчас растворится в этом холодном воздухе, улетит вместе со снегом, все еще сыплющимся на замерзшую землю, лишь бы не делать страшный выбор между смертью и позором. Тогда она отважно обняла его, обняла из всех сил, прижалась щекой к толстой куртке. «Я не отдам тебя никому и никогда, пусть хоть все демоны разом приходят с огнем и железом», — яростно подумала она. А вслух сказала: Это твой выбор и твоя жизнь, тут ты, Маре, справа. Но я твердо тебе обещаю, что буду рядом и поддержу любое твое решение. Если я однажды смогла сохранить тебе жизнь, постараюсь сделать это снова. Только не вини себя в том, что кто-то когда-то свернул не туда. Встреть секаны он оставался безучастным, не делая попыток обнять ее в ответ. Но потом Айнери ощутила, Как что-то дрогнуло у него внутри, как расслабилось напряженное тело, и его руки крепко обхватили ее, как тогда, когда впереди еще не маячила война. Он уткнулся лицом в ее волосы, и так они стояли еще долго, пока Айнери не начала замерзать. Даже пушистый бог Дана, прижавшегося к ней, уже не грел. Она переступила с ноги на ногу, Йорн заметил это и отстранился. Пойдем, заберем вещи. Он погладил ее по плечу. «Потом покажу тебе дом. Успеем еще осмотреть крепость, когда снег прекратится. И с матерью получше познакомишься». Вечером, когда уже стемнело, Йорн вновь пересек рыночную площадь и вскоре вошел в низенькую дверь хромого осла. Свечей хозяин явно жалел, так что в трактире было почти темно, но после не слишком-то светлой улицы глаза привыкли быстро. В воздухе висел запах жира и прокисшего пива. Юноша вздохнул. Он не ждал здесь столичной роскоши, но в том же веселом гусе, каким он его помнил, было поприятнее. «Йорен, это вправду ты?» — вскочил из-за дальнего стола круглолицый парень. «Я до последнего думал, что кино опять меня разыгрывает!» в следующий раз на деньги с тобой спорить буду, Эл!» — отозвался рыжий друг детства. «Садись скорее, пиво сейчас принесут. Я уж думал, никогда тебя не увижу. Кто ж захочет в нашу глушь возвращаться? Еще не жалеешь, что столицу покинул? Давай рассказывай, как там». Элайн Энг Арлин, он же просто Эл, приглашающий похлопал по скамье рядом с собой. Йорн крепко обнял приятеля, поприветствовал Кина и опустился за стол. «Да что рассказывать?» — усмехнулся он. Город как город. Сначала, конечно, показался огромным. Вроде бы и сзади не обойдешь, но стены есть стены, в них все равно тесно. А через год-другой и улицы почти все знаешь. В центре дома высоченные, вверх смотришь, кругом камень, а на окраинах улочки тесные, не протолкнуться. Здесь, во Фредоне, такое чувство, что просторнее, людей меньше, небо кажется выше а если совсем уж волю хочется ощутить, так вот она, стена. Два шага, и ты за пределами города. Помнишь, Кин, как в детстве с тобой в Сихавию тайком сбегали рассвет встречать? Вот где простор. Принесли пиво, и прежде чем ответить, друг Йорона одним махом осушил половину кружки. Еще бы не помнить. В траве от каждого всадника прятались. Вдруг стражи нарушителей ловят. Хорошие были денёчки. А теперь вот сами за такими следим, кому в своей стране не сидится. Кто бы мог подумать? А как меня отец лупил, если узнавал, — со смехом вспомнил Йоран. — Что, — говорит Орден, — и тебе мало? Хочешь гулять? Вон дорога, топы хоть до Виарена. Что тебе у лошадников понадобилось? Я каждый раз обещал, что больше туда не ногой, а через Декану все по новой. Мать в детстве сказки мне перед сном рассказывала. Отцу, конечно, не до того было, да и не мужское это дело. А у нее-то все истории про Сихавию. Вот я и считал, что за границей буквально другой мир. Звери диковинные, великаны, герои. Старцы еще мудрые. Такие всегда в сказках помогали героям советом. Думал и сам народ там такой же, особенный. А когда познакомился с родней, разочаровался. Такие же люди, как и у нас, те же заботы, те же ссоры из-за ерунды, внешне только чуть отличаются. Высокий худощавый парень незаметно появился сбоку и присел на свободное место. «Мид, и ты пришел!» — обрадовался Юран. Кин говорил, что позовет, но ты нечасто соглашаешься. «Эй, разносчик!» — заорал Кин, чья кружка уже опустела. «Тащи еще пиво на всех!» и чего-нибудь пожевать. Лучше мяса. И поживее, Кхарн, тебя растопчи». «Твой приезд я не мог пропустить», — улыбнулся новоприбывший. Говорил он в полголоса, и на фоне шумных друзей смотрелся спокойным и сдержанным. Впрочем, Митя Шарин Мори всегда был таким, сколько Йорн его помнил. Ему бы в библиотеке работать с рукописями или в школе детей учить, так нет» подался в пограничную стражу и вроде не жалеет. «А девки в столице как? Лучше наших?» продолжал любопытствовать Л. «Кин сказал, ты с какой-то красоткой приехал». «Поверь, дружище, девки везде одинаковы», — пихнул его в бок Кин. «Уверен, столичные одеваются лучше, но под одеждой вряд ли чем-то отличаются». «Уж манеры-то в постели у всех Кралиция одинаковые, Артель, скажи!» Парни загоготали, даже Мид прыснул в кулак. Йорн только мимолетно улыбнулся. «Будет вам», — вмешался Мид. «Кого попало, наш Йорн, не привез бы сюда». «Это правда, она особенная». «Даже так? Не зря, значит, Кин восхищался. Познакомь хоть при случае. Что ж там за чудо такое, что всех с ума сводит?» Выходит, женишься скоро, с головой в семью уйдешь, и больше тебя не увидим. Загрустил Эл. Зарекаться не буду, время покажет. Отшутился Йоран. Так пока не женат и в столицу не вернулся. Поехали с нами лошадников гонять. Вновь вмешался Кин. Они твари трусливые, но их много. За всеми не угонишься. Воин вроде тебя тут пригодится. Он вдруг посерьезнел. Помнишь Мера? Убили его недавно. Вроде рана пустяковая была, так эти же гады стрелы ядом смачивают, сам знаешь. Только и умеют, что бросаться в соврсыпную и издалека из луков бить. Честный-то бой, лезть боятся. Так вот постепенно, по одному нас и убивают. Запавших героев он поднял кружку. Все затихли и молча выпили. — Так что, ты с нами? Йоран пожал плечами. «Может быть, если отец другого дела не найдет. Давай в другой раз обсудим. Сегодня не хочу о грустном». И снова позвал разносчика.